44. Владыка говорит: Сын мой любимый, готовься к будущему, как готовится мать. Примечание. Здесь мать огни йоги Елена Ивановна Рерих. Её подготавливаю. Подготавливаю и тебя. Хочу, чтоб вышел для исполнения закалённым. Силу дам людей привлекать. Магнит воли усилю, Мощь равновесия дам. Умножу огни и лучи Самоисходящие укреплю, Даром познавания человека оделю. Силу ушедших моих Придется на свои плечи тебе взять. С уходом гуру Сила твоя возросла и умножилась, С уходом матери Возрастет в десятьеро. Кто же посильно заменит ее, Не сын ли? Ее высоты не достичь, но быть верным исполнителем воли моей и воли ее с моею слитой стать можно. А так как ближайший, то и поручение велико. Сын в потенциале имеет все свойства матери, пределов в раскрытии нет, потому значение свое надо понять неумоленно. Приближу несказанно, будешь видеть и слышать. И можно представить себе, как возрастёт мощь духа, когда голос учителя будет услышан явно, и ямно увидишь его. Итак, говорю, увидишь и услышишь по величию задания и трудности и возможности. Всё даётся целесообразно. Ничего не страшись. Будет всё как предписано. Устоявший во мне и есть победитель. В вере, надежде и в любви к владыке надо устоять. Для будущего надо. Почему столько испытаний, чтобы закалить и сделать сильным и пригодным для исполнения миссии жизни? Будем ли сетовать на то, что куется доспех непрободаемый и прочный? И будем ли горевать, что платим тем, что не принадлежит нам? Сын мой, если скажу «близо, как никогда, поверишь ли?» К срокам усиливаю близость твою и близость мою, Твою ко мне, мою к тебе. Буду усиливать напряжение луча, Новую степень пошлю, готовлю усиленно и спешно.